Глава одиннадцатая Месяца два назад Уварова пригласил себе в Кремль полковник Тарханов. Поговорили о делах текущих, просуждали о том, что в ближайшие несколько лет ни отдел Глаголь со всеми отрядами Печенек, ни Старую Гвардию реформировать и включать в новые общегосударственные структуры не стоит. Здесь они были вполне солидарны. Уваров, пользуясь случаем, аккуратно намекнул исполняющему обязанности, что два-три новых отряда развернуть не вредно. Мобилизационные возможности у нас возросли, финансовые тем более. Давайте попробуем, Арсений Николаевич. Тревожно мне, хоть верьте, хоть не верьте. с чего, лишние несколько хороших род могут больше, чем строевая территориальная дивизия сделать. Сами лучше меня знаете. И для офицеров экспедиционного корпуса, выводимого из дальнего зарубежья, работа найдется, не всем же из спецназа в интенданты переходить захочется. И у тебя должность сразу полковнича станет, сказал без стука, входя в дверь кабинета полковник Ляхов, в обычной форме слушателя третьего курса, без всяких аксельбантов, орденов и планок. Селектору у адъетанта чего-то включен», — тут же пояснил Вадим Петрович, отметая мелькнувшую у Уварова мысль о подслушивании. «А самого нет. Мышей перестаешь ловить, Сергей Васильевич». Как-то так сложилось, что Тарханова называли то так, то этак в меру личной приближенности или оперативных соображений, хотя по основным документам он все же проходил «Тархановым С.В». Сергей взглянул на пункт селектора и, выматерившись, хлопнул ладонью по кнопке. И вправду непростительно. Сейчас-то ладно, а если в другом случае повторится? А ты его вообще отключи нахрен, — посоветовал Ляхов. — Звонком адъютанта вызовешь, ничего с ним не сделается лишний раз пробежаться, но я не об этом. Полковник Вальяжно расположился в кресле спиной к окну. — Валерий прав, но скромничает. «Не два-три отряда, пять нам очень даже пригодятся. Главное, запретить некому, по причине отсутствия внятного руководства. Десять отрядов — полноценная бригада, по фактическим возможностям равна армейскому корпусу, а заодно и нескольким окружным охранным управлением. Без тяжелой техники, правда, так я по своей линии всегда эти вопросы могу где надо порешать». Добавит нам в условные планы развертывания танковый, вертолетный и два моторизованных полка оперативного подчинения. Гуляй, Ваня! Знаю даже, какие именно с командирами за рюмкой обмозговали. У нас в пересветах больше и заняться нечем. И ты, ваше графское сиятельство, незаметно для окружающих выползаешь на генеральскую должность, как разведчик на высотку». Этих слов Ляхова, как и многое другое сказанного тот раз в кабинете, Уваров, естественно, Чекменеву не передал. Затем Вадим Петрович как бы ни с того ни с сего, без всякого предварительного подхода, кроме как изпрошенного у хозяина гвардейского тычка у императора научился, предложил один из новых печенеговских отрядов сделать чисто женским и уловил на лицах собеседников тень непонимания. Зачем, мол, такое? В случае чего подходящие к конкретному заданию девушки всегда найдутся в управлении. А отдельный отряд, странно даже, что, к примеру, они станут делать большую часть нормальной службы, специфических качеств не требующей, но женскому организму противопоказанной психологически и физиологически. «Примитивно мыслите, господа», — развеселился Ляхов, — «строевики тудыть вас туды, куда отцовский вестовой всех окружающих посылал, после окончания загиба, непременно добавляя, господ штаб-офицеров не касается. Девицы для разовых поручений или там оперативных игр — это совсем одно, а спаянное боевое подразделение — совсем другое». «Не мне объяснять вам, граф, строевому офицеру, что надежнее, собственная разведрота в полку, которую вы поштучно собрали и не первый год тренируете под себя, или временно приданный взвод сбору пососинки, пусть даже отщедротно суют в него лучших спецов из дивизионных и корпусного разведбатов, не так ли?» Тут возразить было нечего. Уваров великолепно знал, насколько трудно и, главное, утомительно для психики командовать сводными частями, особенно на опыте последней польской кампании. Он еще раз подивился удивительным талантом Ляхова. Никакой не офицер, лекарь из запаса, а в тактическом, да и в стратегическом мышлении любому кадровому полковнику фору даст. Что значит общее качество личности и знание психологии? медики они в массе такие если человек им понятен изнутри во вскрытом виде лежащий на операционном столе так и в здоровом виде не менее и тут же валерию вспомнился военноврач третьего ранга Терешин александр алексеевич именно благодаря натуре и знанию всяческих подводных течений имеющих место на службе помогший уварову затюканному поручику захолустного гарнизона стать тем кем он есть сейчас, и охватил его стыд, настоящий, глубокий, ничем не компенсируемый. Александр ведь ему тогда впрямую сказал, «Если у тебя сложатся, ты меня не забывай. Позвони или письмишко черкни, из Африки или из Пентагона». Договорились? И что в итоге? Тереша наверняка читает, а что еще в глухом гарнизоне делать, все исходящие приказы, не только циркулярные, а и публикуемые в журнале «Русский инвалид». Там было и о его награждении Георгием, и не только, и о производстве в чины. А Саша так и сидит в своем БМП, бригадный медицинский пункт, изнывая от тоски, бесперспективности жизни и злости на неблагодарного товарища. А что можно сделать? «Да вот что!» — пронзила мысль. «Мы, господин полковник, предложенную вами идею, обсудим пятью минутами позже, а сейчас можно личную просьбу? Первую за все время совместной службы». Валерий опять не удержался от легкого ерничества. «Многие, достигая чинов и званий, склонны забывать о тех, кому обязаны не продвижением а и самой жизнью моментами». «Это ты о ком?» Удивился Тарханов. Тост, что ли, собрался произнести? проявил большее понимание момента ляхов. Тост тоже можно, если нальете. Но перед тем, как... Он выдержал паузу. Прошу обещание, безусловно, выполнить мою скромную просьбу. Абсолютно сейчас вашей властью исполнимую, Арсений Николаевич, и уж тем более вашей, Вадим Петрович. Чего это он? Весело возрился на Тарханова Вадим, разливая между тем извлеченный из сейфа Сергеем коньяк, недопитая бутылка которого покрылась исторической пылью еще с начала московских событий. Да обычно с таким настроением у старшего начальника руки его дочери принято просить. Показал Тарханов, что и он не чужд юмора. Вроде того, глубоко вздохнул Валерий и рассказал ту самую историю. Она вызвала похожую, но не совсем одинаковую реакцию у двух действительно почти всесильных на сей момент полковников. У Тарханова скорее служебную, а у Ляхова эмоциональную. Очень он ярко представил себе жизнь и настроение коллеги, 15 лет, представьте себе, тянущего гарнизонную лямку дослужившегося пусть и до бригадного врача и обреченного уйти в отставку максимум подполковником. Чистый Жульверн, пятнадцатилетний капитан. И уже второй год ждущего, не поможет ли и ему чем товарищ, которого он из этой дыры вытащил? «Чего же ты хочешь?» — спросил после короткой общей паузы Тарханов. Пусть кто-нибудь из вас снимет сейчас трубку нужного телефона и прикажет направленцу проформа по Туркестанскому округу. Сегодня же самолетом командировать такого-то и такого-то в Москву в личное распоряжение. Ну, кого хотите. Наверное, удобнее будет ваша, Арсений Николаевич. А насчет следующего чина и всего, что можно дать за многолетнюю беспорочную, включая Владимира Третьей степени, с мечами, проще вам решать, Вадим Петрович. Валерий замолчал, чувствуя, что запал и настрой руководить старшими начальниками у него кончился. Ляхов предложил всем выпить налитое и сказал задумчиво, адресуясь в основном к Тарханову. — Все же неплохую молодежь мы воспитали, ваше высокоблагородие, при том, что был он старше Уварова всего на пять лет. Момент-то как выбрал. И куда нам деваться? — А я готов взять Терешина к себе, старшим отрядным врачом. Он, конечно, не вы и не Бубнов, но в общемедицинских вопросах и как человек вполне меня устроит, — уже в пустой след добавил Уваров. «Да хватит, хватит!» — отмахнулся Тарханов и отдал по телефону соответствующий Казани тоном, не предполагающим дополнительных вопросов. «Да, именно самолетом, любым, хоть специальным, если подходящих рейсовых нет. Завтра в десять жду его у себя». «Видишь, Валерий?» — с легким оттенком назидательности сказал полковник. «Дульце э декорум. Как там дальше?» — замялся не слишком грамотный в латыни Тарханов. «Если в оригинале «э про патриа море» — сладостно и почетно умереть за родину». Снова вмешался Ляхов. «Не совсем по делу, конечно, но я твою мысль уловил. Но если продолжить в римском стиле, тогда лучше так. Без дат квициту дат анхонорас кауза». Ляхов, тоже плохо помнит институтскую латынь, конструирует на ходу, имею в виду, очень приятно дать вдвое от того, что у тебя просят, причем бесплатно, в знак признания заслуг. Завтра в десять прошу быть у меня в приемной, — строгим голосом сказал Уварову Тарханов, после чего вернулся к прежнему. Так давай, Вадим, продолжай про девочек. Лично мне очень интересно. Кому ж не интересно? Состроил мефистофелевскую гримасу Ляхов. Я, чтобы было еще интереснее, предлагаю создать отряд Печенек-7 или Печенек-А от слова «Амазонки» для вящей экзотики. Первый взвод Супербарышень я вам через неделю представить готов. Два следующих через три из уже числящихся в кадрах. И других тоже. От профессиональных разведчиц, философинь, филологинь и инженерш любой квалификации. На военмехе, кафедрах взрывчатых веществ или артиллерийских систем есть тоже весьма талантливые девочки. Каждая будет иметь какой нибудь Мастерское спортивное звание от стрельбы, боевых единоборств и горных лыж до акробатики, художественной гимнастики включительно. Я уже прикидывал наши мобилизационные возможности через верископ в том числе. В таком отряде особые курсы ввести можно, в присутствии мужского контингента неуместные и еще всякое такое. Он пошевелил в воздухе расставленными пальцами. «Снова несет тебя, Вадик», — сказал Тарханов, а Уваров вслушивался в слова полковника с большим интересом. «Да пусть и несет. Свободный поток сознания, он, знаешь ли, очень способствует». Ляхов особенным образом приосанился, подвинулся на самый край мягкого кресла, положил локти на стол, и взгляд его стал отстраненно-туманным. Хорошо поставленным голосом, не зря в детстве занимался в драматической студии, начал вдруг читать, будто священник Самвона, проповедь пастве. «О, если ты покоен, не растерян, когда теряют головы вокруг! И если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг!»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 и, потерпев крушение, можешь снова, без прежних сил, возобновить свой труд. И если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и все начать сначала, не пожалев того, что приобрел, и если можешь сердце, нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, Когда с годами изменяют силы, И только воля говорит: держись, и если можешь быть в толпе с собою, При короле с народом связь хранить, и, уважая мнение любое, главы перед молвою не клонить, и если будешь мерить расстояние секундами пускаясь в дальний бег, Земля, твое, мой мальчик, достояние. И более того, Ты человек.